Глава вторая. «Рыжий профессор». Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы, Николаев, Румянцев, Каталынов. Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в правде, значит, сомнений быть не могло. Но вот процесс начал расширяться, концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень. В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтонной «Историей ВКПБ» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 году, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки, по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности, статья Эльвова, была осуждена Сталином в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию – троцкистская контрабанда. Но в те времена, до выстрелов Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро, и Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на парт -активах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов. Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая, курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая, коренастая фигура производило одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей. Все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году. 33 года. И вот он сидит передо мной в этот морозный, солнечный, февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него. Не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а тёмное-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату, и говорит с синими трясущимися губами, «У меня ведь тоже есть Серёжка, четыре года, хороший парень». Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то на самом дне полубезумный проблеск надежды. Наверное, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела, по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале. Что с вами, Николай Наумович? Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали. Ведь это все неправда. Клянусь, я ничего не сделал против партии. Стыдно вспомнить, как я начала его утешать плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает. Но, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью и так далее». Потом он сказал совсем странные слова. Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной. Я не хотела этого. Тут я посмотрела на него с явным опасением, не сошел ли с ума. Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь? Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется, с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав завкафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории татарии. Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная татария». После крупного конфликта между новым редактором, красным, и прежними сотрудниками этой газеты, Обком решил освежить аппарат редакции и направил туда, на укрепление, несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации. С каких это пор? Совместная работа в советском ВУЗе и в партийной прессе стала называться «связью». Да еще такой! от которой можно пострадать? Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей, потому что он правильно увидел, за моими словами, не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем, Он уловил это. Вы не понимаете момента. Вам трудно будет, еще труднее, чем мне. Прощайте. В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алёша тогда девятилетний встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на Рыжего. Потом помог ему надеть пальто, а когда эта дверь за Эльвим захлопнулась, Алёша сказал: "Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек". Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко. Правда? На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле. профессор то нашего, рыжего-то, увели сегодня ночью, Арестовали.